Глава двадцать девятое. Именины месье Поле Имнолье. Следующим утром я проснулась за час до рассвета, чтобы закончить ленту для часов. Для этого пришлось встать на колени в центре спальни возле тумбы и поймать последний свет ночника. Весь запас золотых ниток и бисера закончился до того, как лента приобрела длину и богатство рисунка, к которым я стремилась. Я сделала её двойной, поскольку знала, согласно законам противопоположности, для одобрения адресата была абсолютно необходима максимальная эффектность подарка. В качестве последнего штриха требовалась маленькая золотая пряжка. К счастью, именно такая нашлась на застёжке моего единственного ожерелья. Я аккуратно её сняла и прикрепила на новое место. Потом свернула готовую ленту в плотный рулон и положила в специально купленную яркую шкатулку, сделанную из тропической раковины алого цвета и украшенную блестящими голубыми камнями. Внутри на крышке концом ножниц она царапала инициалы того, кому собиралась преподнести скромный сувенир. Служитель должен быть помнит описание праздника мадам Бэк. Не забыл и о том, что каждый год школа собирала деньги на добротный подарок. Ритуал праздника составлял привилегию самой мадам и в изменённом виде её родственникам и советчикам комиссии Эмнуэля. В последнем случае честь была оказана непосредственно, а не задумана и рассчитана заранее, ещё раз доказывая, что несмотря на привередливость, раздражительность и вспыльчивость, профессор литературы пользовался любовью и уважением учениц. ценных предметов не дарили. Он ясно дал понять, что не примет ни столового серебра, ни ювелирных изделий. А вот скромные подношения всё же любил. Стоимость в денежном выражении его не пельщала. Торжественно вручённое кольцо с бриллиантом или помпезно преподнесённая золотая табакерка порадовали бы гораздо меньше, чем подаренный с искренним чувством цветок или рисунок. Такой была натура творческого человека. Возможно, он не заслуживал звания главного мудреца своего поколения, однако вполне мог рассчитывать на дочернюю симпатию. Праздник в честь имени миссие Поля пришёлся на четверг, 1 марта. День выдался солнечным, как и утро, когда по обычаю все посещали мессу. К тому же, во второй половине дня можно было выходить в город и наносить визиты. Вкупе эти обстоятельства стали причиной всей общей яркости и свежести нарядов. В моду вошли чистые воротнички, а обычные скучные школьные платья сменились более светлыми и яркими. Мудмазель Сен-Пьер даже надела шёлковое платье, считавшееся в экономном Лабаскоре предметом опасной роскоши и расточительства. Более того, было замечено, что утром послала за парикмахером и сделала причёску. Бедная мудмазель Сен-Пьер В это время она нередко повторяла, что смертельно устала от замкнутой трудовой жизни, что мечтает о средствах и времени на отдых, о том, чтобы кто-нибудь работал на неё, чтобы муж оплачивал бесконечные долги. Она прискорбно погрязла в долгах, пополнял гардероб и в то же время предоставлял достаточно свободы, чтобы, как она выражалась, получить немного удовольствия. Давно поговаривали, что парижанка положила глаз на месье Эммануэля, да и сам месье Эммануэль нередко на нее поглядывал, мог сидеть и несколько минут подряд пристально рассматривать. Однажды я наблюдал, как профессор смотрел на мадемуазель Сен Пьер в течение пятнадцати минут, в то время как ученицы прорежно писали сочинения, а сам он без дела восседал на подиуме. Мадемуазель Сен Пьер Неизменно чувствовал чрезмерное внимание Василиска, и польщённая задачана заливалась краской. Месье понимал ощущение жертвы, порой проявляя пугающую проницательность. В некоторых случаях он обладал инстинктом безошибочного проникновения в самую суть подтаённой мысли, умел сорвать светистые покровы и обнажать голые чувства со всеми извращёнными склонностями и тайными фальшивыми уловками. Он замечал в людях всё, что не хотели знать они сами: искривлённый позвоночник, врождённое искажение конечности или что гораздо хуже самостоятельно навлечённое пятно уродства. Мессия Иммель мог простить любой честно признанный недостаток, но если пронзительный взгляд натыкался на лукавое отрицание, если безжалостное исследование находило обманчивую скрытность, о, тогда метр становился жестоким и даже свирепым. Торжествующий срывал с несчастной жертвы все покровы, вытаскивал её на всеобщее обозрение и демонстрировал то, что так долго и тщательно пряталось. Сам он считал, что поступает справедливо, однако я сомневаюсь, что человек имеет право творить подобную справедливость по отношению к другому человеку. Не раз я проливала горькие сочувственные слёзы над несчастными жертвами и не жалела гневного упрёка для него самого. Он заслуживал порицания, однако продолжал настаивать на справедливости и необходимости жестоких действий. После завтрака и мессы прозвенел звонок. Все собрались в классе, предстаяв чудесную картину. Ученицы и учительницы сидели в скромном ожидании, причём каждая держала в руке поздравительный букет. Свежие весенние цветы наполняли воздух нежным ароматом. Над ней лишь я не приготовила букета. Не люблю срезанные цветы. Они перестают радовать, кажутся мёртвыми, а видимые остатки жизни навевают тоску. Никогда не дарю цветы тем, кого люблю, и не хочу получать букеты из дорогих рук. Мадмозель Сен-Пьер сразу заметила отсутствие подарка и не смогла поверить, что я так страшно провинилась. Но взгляд сыновы снова исследовал меня в надежде найти спрятанный цветок, пусть даже символический. маленький пучок фиалок или что-то ещё способное заслужить похвалу за тонкий вкус и оригинальность. Но улушённая воображение англичанка превзошла ожидания парижанки. Сидела при полном отсутствии цветения и даже зелёного листочка, словно голое зимнее дерево. Убедившись в поражении чужестранки, мадам Азель довольно улыбнулась и гордо продемонстрировала великолепный веник, не искренне похвалила Как мудро вы поступили с экономией в деньгах, Люси. А вот я выбросила 2 франка на букет из аранжереи. Натише послышались шаги, те самые, которых все так ждали, как всегда быстрые. Однако мы тешили себя надеждой, что спешка вызвана не просто нервной возбудимостью и целеустремлённостью. Нам казалось, что сегодня утром профессорский поступ, если говорить высоким стилем, обещал дружественное настроение. И мы не ошиблись. Месье Поль Вошёл в настроении, сделавшись его новым ярким лучом в хорошо освещённом первом классе. Игравшая среди наших растений, резвившаяся на стенах утреннее солнце получила от великодушного приветствия новый импульс в истинно французском стиле. Впрочем, не знаю, почему я так говорю, ведь по происхождению своему он не принадлежал ни к Франции, ни к Лобаскуру. Профессор оделся соответственно обстоятельствам. Контуры Его персоны не были скрыты бесформенными зловещими конспиративными складками чёрного как сажа пальто напротив фигуру такую, какой она была, я ничего не приукрашиваю, уважительно представляли благородный сюртук и приятный глазу шёлковый жилет. Трогакационная языческая феска исчезла. Профессор появился перед нами с обнажённой головой, но в затянутой в перчатки руке держал христианскую шляпу. Невысокий господин выглядел хорошо, как никогда. Голубые глаза сияли чистым мирным светом, а добродушное смуглого лица в полной заменяло красоту. Никто не желал замечать, что нос, хотя далеко не маленький, не имел определенной формы, что щеки выглядели слишком худыми, а квадратный лоб излишне выдавался вперед, что рот мало походил на бутон розы. Все воспринимали миссис Иммануил так, каким он был и не считали его присутствие ни подавляющим, ни напротив, незначительным. Профессор подошёл к столу, положил шляпу и перчатки и произнёс с тоном, заставившим некоторых из нас забыть грозный крик и дикое рычание: "Добрый день, подруги мои". Это был не весёлый тон славного парня, тем более не мысленный голос священника, а его собственный голос, тот, который звучал, когда движением губ управляло сердце сердце умело говорить пусть и раздражительный орган оставался живым а не окостеневшим в глубине мерцал огонёк не свойственный мужчинам нежности тёплый свет смягчал гордыню перед маленькими детьми и привлекал к девушкам и женщинам с которыми несмотря на вспыльчивость метр держался любезно в всяком случае заметно лучше чем с мужчинами Все мы желаем месье доброго дня и просим принять поздравления с именинами, – произгласила мадемуазель Сен Пьер, назначив себя главной среди присутствующих и изобразив не больше же манжужимы, чем требовалось для осуществления движения, положила на стол свой дорогой букет. Профессор учтиво склонился над подарком, затем последовала долгая череда подношений, над одной за другой ученицы прошли мимо стола характерным для иностранок скользящим шагом. И оставили цветы. Каждый из девушек умудрилась так ловко положить букет, что последнее оказалось вершиной цветочной пирамиды, столь обширной и высокой, что в конце концов герой торжества скрылся из виду. Звершив церемонию, все чины вернулись на свои места и в ожидании ответной речи погрузились в почтительное молчание. Думаю, тишина оставалась нерушимой не меньше 10 минут. не произвечало ни шороха. Ноги из присутствующих несомненно спросили себя, чего ждёт профессор. Вопрос напрашился сам собой. Незримый и неслышный, недвижимый и бесловесный, миссей прятался за горой цветов. Наконец занёсся далёкий, словно из ямы, голос: "Это всё?" Мадмозель Сен-Пьер оглянулась и спросила учениц: "Все подарили букеты?" Да, каждая из них приподнесла свои цветы, от самой старшей до самой младшей, от самой высокой до самой миниатюрной, главной учительнице доложила об исполнении процедуры. Это всё. Напрос и в первый раз прозвучавший глубоко повторился на несколько минут ниже. Миссис произнесла мадмоазель Сен-Пьер, поднявшись и продемонстрировав сладкую улыбку, имея честь сообщить, что за единственным исключением Все присутствующие подарили свои букеты. Что касается Мислюси, то месье безно учтёт особое обстоятельство. Как иностранка, она должно быть не знает наших обычаев или не сознаёт их важность. Мислюси сочла церемонию слишком фривольной для своего участия. Великолепно, пробормотал я сквозь зубы. А ты умеешь неплохо говорить, когда захочешь. Мадемуазель Сен-Пьер получила ответ в виде вознёсшейся над пирамидой руки. Этот жест осуждал слова и призывал к молчанию. С рукой вскоре последовал и сам Мессия, вышел из-за пирамиды, остановился на краю подиума и устремив неподвижный взор на висевшую на противоположной стене карту мира, провозгласил в третий раз теперь уже истинно трагическим тоном: "Это всё". Я могла исправить ситуацию, подойдя и вложив ему в руку ту самую маленькую красную шкатулку, которую в эту минуту сжимала в руке. В общем, говоря, именно так я и собиралась поступить. Однако поначалу комичное поведение профессора заставило помедлить, а затем демонстративное вмешательство Сэнь-Пьер спровоцировало упрямство. Слушатель, до сих пор не имевший причины заподозрить Мисс Ноу даже в малейшей претензии на совершенство, вряд ли удивится, узнав, что она не испытывала ни малейшего желания защищаться от обвинений прижианки. К тому же Мисс Иммануэль так искренне обиделся, Так серьёзно воспринял моё вера отступничество, что своим наивным поведением заслужил немного раздражения, поэтому я продолжала сидеть с каменным спокойствием, крепко сжимая шкатулку и сохраняя возмутимое выражение лица. Что ж, хорошо, наконец заключил мисье Поль. После этой окончательной фразы лицо его исказилось сильнейшей судорогой. Волна гнева, презрения, решимости прокатилась по лбу, искривила губы и покрыла морщинами щёки. Мучительно проглотив дальнейший комментарий, профессор перешёл к обычному выступлению. Не могу вспомнить, чему именно была посвящена речь. Я её не слушала. Процесс подавления обиды в левого пресечения досады и раздражения внушил чувство почти равновесия, комический эффект трижды произнесённого вопроса это всё. Под конец выступления произошёл забавный случай, вновь привлёкший моё заинтересованное внимание. Из-за неловкого движения я уронила на пёрсток и наклонившись, чтобы поднять необходимое в рукоделии вещицу, ударилась головой об острый угол стола. И подобные приключения, к тому же всегда крайне болезненные, естественным образом производят лёгкий шум. Месье Поль мгновенно разгневался, сбросил маску спокойствия, забыл о достоинстве самоконтроля, которым он подолгу никогда себя не утруждал, и впал в более естественное состояние. Не знаю, как именно в ходе выступления он умудрился пересечь пролив Ла-Манш и высадиться на британской стороне, однако именно там я его обнаружил, начав слушать. Один в помещение быстрым циничным взглядом призванным мгновенно испепелить неугодное существо профессор яростно напал на англичанку. Никогда в жизни я не слышала, чтобы с английскими женщинами обращались так, как тем утром с ними расправился месье Эмануэль. Он не пожалел ничего: ни их ума, ни морали, ни манер, ни внешности. Особенно запомнилась безжалостная порицание высокого роста, длинной шеи и тонких рук, небрежной одежды, педантичного образования, нечестивого скептицизма, невыносимой гордости, притворной добродетели. Профессор злобноскрежетал зубами и вообще вёл себя так, словно если бы пренебрёг правилами приличия, готов был перейти на личности. говорил он ядовито, извитильно, хищно и выглядел при этом до отвращения уродливо, что вполне естественно. Мерзкий, гадкий, коротышка, подумал я. Неужели унизить до страха рассердить тебя или оскорбить твои неизменные чувства? Нет, уж ты мне безразличен точно так же, как самый невзрачный букет в твоей пирамиде. С грустью признаюсь, что не смогла полностью исполнить принятое решение. В течение некоторого времени оскорбления Англии и англичан меня не трогало. Примерно 15 минут я стоически выдерживала атаку. Однако шипящий Василиск твёрдо вознамерился уязвить и принялся говорить такие вещи, нападая не только на наших женщин, но и на лучших людей страны, оскорбляя герб Британии, скверняя государственный флаг, что в конце концов я почувствовала себя глубоко уязвлённой. с гадким удовольствием он выбрал самый едкий исторический измышление континентального толка трудно представить что-нибудь более оскорбительное мадмозель с ампира и все ученицы дружно расплылись в мстительно восторженных улыбках ибо любопытно до какой степени клоун Лабаскора тайно ненавидит Англию Не выдержав издевательство, я хлопнула ладонью по столу, открыла рот и громко крикнула: "Да здравствует Англия с её историей и героями, далой Франции с её обманом и глупцами!" Класс был ошеломлён. Кажется, все решили, что я сошла с ума. Профессор прикрыл лицо платком, чтобы спрятать дьявольскую ухмылку, маленькое зловещее чудовище. Конечно, он решил, что одержал победу, ведь я вышла из себя. И уже через секунду снова стал добродушным и милым. Любезно заговорил о подаренных цветах, принялся поэтично восхвалять их изящество, аромат, чистоту и прочие достоинства, не преминул чисто по-французски сравнить цветы с сидящими перед ним девушками, наградил мадмозель Сен-Пьер полновесным комплиментом за красоту дорогого букета, а закончил обещанием в первый же по-настоящему тёплый благоуханный весенний день. подарить всему классу сельский завтрак, добавив в с особом значением, во всяком случае, тем из класса начу дружбу могу положиться. Тогда меня там не будет, невольно выплел я. Пусть так, воскликнул профессор, собрал цветы и выбежил, громко хлопнув дверью. Я же торопливо спрятал рукоделие, ножницы на пёрсток и несчастную красную коробочку в стол. вбросилась наверх. Ну уж не знаю, испытал ли миссис Иммаэль жар и гнев, но о себе честно скажу, что едва не сгорела. И всё же, просидев на краю кровати около часа в странном эфемерном раздоражении, вспоминая его слова, взгляды, манеры, я начала улыбаться. Сцена показалась забавной даже комичной. Но только было немного жалко, что так и не удалось вручить подарок. Мне хотелось порадовать миссия, однако судьба распорядилась иначе. Во второй половине дня я вспомнила, что стол в классе ни в коем случае не представляет собой надёжного места хранения. Кроме того, решила спрятать коробочку из изацарапанных на крышке инициалов П.К.Д.Е. -Э. Пол Карлос Давид и Моуэль, так звучало полное имя профессора, ведь иностранцам зачем-то необходимо иметь длинную цепочку крестильных имён, поэтому спустилась в класс. Комнаты отдыха в тишине и покое. Дневные ученицы разъехались по домам, пансионерки вышли на прогулку, учительницы, все кроме дежурной, отправились в город с визитами или за покупками. Учебные помещения пустовали, как и большой зал с подвешенным в центре огромным торжественным глобусом, парой многогорошковых люстр и почтенным роялем. Сейчас будний день закрытым и молчаливым. Увидев дверь первого класса приоткрытой, я удивилась. Обычно после занятий эту комнату запирали, а собственными ключами обладали лишь две обитательницы дома, сама мадам Бек и я. Ещё больше удивления вызвали очевидные, хотя и смутные, признаки жизни: шаги, звуки отодвигаемого стула и открываемого ящика стола. После мгновенного размышления я решила, что мадам Бек проверяет свои владения. Приоткрытая дверь позволила проверить справедливость предположения. Я заглянула. И что же? Увидела вовсе не шпионское одеяние мадам, шаль и чистый чепчик, а темный костюм и темную коротко стриженную мужскую голову. Этот человек сидел на моем стуле. Оливковая рука открыла ящик, а нос уткнулся в мои бумаги. Не составляло труда узнать нарушителя даже со спины. церемониальный наряд уже сменился обычным заляпанным черными пальто, на свой нравная феска лежала на полу слон выпав из преступно деятельной руки. Я уже давно заметила, что месье Эммануэль чувствовал себя в моем столе не менее свободно, чем в собственном бюро. Поднимал и опускал крышку, вырашил и снова приводил в порядок содержимое, действуя почти так же уверенно, как я сама, даже не пытаясь скрывать факт вторжения. оставляя очевидные, несомненные признаки самовольного присутствия, однако до этого момента я ни разу не заставала его на месте преступления. Как ни старалась, не могла поймать момент нарушения границ. Оставленных на ночь ученических тетрадях невидимый домовой добросовестно исправлял ошибки, проявлял причудливую, но благую волю приятными свежими сюрпризами. Между старым словарём и потрёпанной грамматикой магическим образом появлялась интересная современная книга или классическое произведение, зрелое и сладкое в своём почтенном возрасте. Из рабочей корзинки вдруг выглядывал модный любовный роман, а под ним прятался новый памфлет или журнал, в то время как вчерашнее чтение исчезало. источник этих сокровищ не оставлял сомнений, даже в отсутствии прочих доказательств одна предательская особенность снимала все вопросы. запах сигар. на первых порах я приходила в ужас, с грохотом распахивала окна и брызгливо двумя пальцами вытаскивала греховные брошюры на свежий воздух. но однажды, раз и навсегда избавилась от снобизма. случилось так, что месье застал меня за проветриванием книги. Понял значение процессам мгновенно завладел неугодным экземпляром и собрался швырнуть его в печь, но поскольку книга очень меня заинтересовала, я проявила неслыханное проворство и спасла том, выхватив из злонамеренного плена. Однако больше рисковать я не посмела, хотя так ни разу не видела эксцентричное дружелюбное предпочитающее сигары привидение в действии. И вот наконец свершилось Домовой собственной персоны сидел на моем стуле, а из губ его выился голубоватый дымок индийской роскоши. Да, слушатель, он курил в мой стол, чем себя и выдавал. Возмущенная своим вольным поведением и в то же время обрадованная возможностью удивить пришельца, наверное с таким же смешным чувством хозяйка обнаруживает в своей кухне странного маленького помощника. Я неслышно подкралась, остановилась за его спиной. И осторожно заглянула через плечо. Представьте, как дрогнуло моё сердце после утренней враждебности, и оскорбивший чувства, ранивший душу небрежность с моей стороны, готовый всё простить и забыть месье Поль принёс два превосходных тома, названий и авторства которых гарантировало интересное чтение. Сейчас Склонившись над столом, он перебирал содержимое ящика, однако работал бережно, осторожно, слегка нарушая порядок, но не причиняя вреда. Гнев мой растаял. В эту минуту, незаметно наблюдая за профессором Иммануилом, пока тот сидел в забытии, не помня обиды и желая только добра, я не испытывал к нему ни тени неприязни. Дому он услышал моё дыхание, потому что резко обернулся. Несмотря на нервный темперамент, князь Поль обладал редкой твёрдостью характера, никогда не вздрагивал и редко краснел. "Думаю, вы ушли в город вместе с остальными учительницами", проговорил профессор силы воли, задержав стремившееся ускользнуть самообладание. "Но пусть так. Думаете, расстроюсь из-за того, что попался? Ничуть. Я часто навещаю ваш стол". Мне известно, это Мися. Время от времени нахожу типброшюру или книгу, но не читаю ее из-за этого запаха. Указала на сигару. Согласна. Лучше они не становятся. Но читаю. Все, что получаю. Без удовольствия? Мися не допускает возражений. Они вам нравятся? Хотя бы некоторые. Кажутся достойными внимания. Месье сто раз заставлял меня за чтением своих книг и знает, что у меня не так много развлечений, чтобы недооценивать те, которые предоставляет он. Делаю это с добрыми намерениями. А если понимаете, что хочу добра и получаете от моих усилий небольшую радость, то почему мы не можем стать друзьями? Фталист сказал бы: потому что не можем. Сегодня утром, продолжил месье Поль, я проснулся в чудесном настроении и пришел в класс счастливым. а вы испортили мне день, нависи всего лишь час или два. Да и то не намеренно. Не намеренно, нет. Сегодня мои именины. Все желали мне счастья, кроме вас. Даже маленькие девочки из третьего отделения подарили по крошечному букетику фиалок и пролепетали пару тёплых слов. А вы? Вы ничего. Ни веточки, ни листика, ни строчки стихов. Я не желала вас обидеть, значит, действительно не знали нашего обыча, не подготовились, да провольно расстались бы с несколькими сантимами и купили цветок, чтобы доставить мне радость, если бы знали, что так принято. Подтвердите, обида мгновенно растает, а боль утихнет. Я знала, как принято и подготовилась, но это не цветы. Хорошо, хорошо, что говорите честно, а то возненавидел бы вас, вышив лесть и ложь. Лучше сразу заявить Поль, Карл и Мануэль, я тебя презираю, мой мальчик, чем заинтересованно улыбаться, нежно смотреть, а в душе оставаться фальшивой и холодной. Вы не фальшивые и не холодные, но совершаете огромную жизненную ошибку. Суждения ваши искажены. Вы равнодушны там, где следует испытывать благодарность, и, возможно, преданны и влюблены там, где надо оставаться холодной, как ваше имя. Не думаете, что жду от вас страсти, мадмозель? Сохрани вас Господь. Почему вы вздрогнули? Потому что я произнёс слово страсть? Могу его повторить. Существует такое слово, и даже то, что оно означает, но хвала небесам, не в этих стенах. Вы не ребёнок, чтобы молчать о том, что существует, но я лишь выговорил слово. Сущность же далека от моей жизни и моих взглядов. Она умерла в прошлом. Она на станции покоится в земле. Могила её глубока и уже много зим скрывается под высокой насыпью. В утешение собственной души надеюсь на будущее воскресение, но тогда всё изменится и форма, и чувство. То, что смертно, обретёт бессмертие и восстанет не для этого мира, а для небес. Вам же, мислью чесноу, говорю лишь одно: следует обращаться с профессором Имнуэлем прилично. Возразить против всплеска красноречия было нечего, я промолчала. "Но завите день своих именин", продолжил Миссеполь. "И я не пожалею нескольких сантимов на маленький подарок. В этом случае поступите так же, как я, Миссея. Но вот этот подарок стоит больше нескольких сантимов, и мне несколько не жаль ни денег, ни усилий". Я достала из открытого стола маленькую шкатулку и, вложив ему в руку, объяснила: "Сегодня утром сувенир лежал у меня на коленях. Если бы мисье проявил больше терпения, мадмозель Сен-Пьер не вмешалась столь бесцеремонно, а сама я оказалась спокойнее и мудрее, то отдала бы его тогда же. Профессор посмотрел на коробочку. Чистый, тёплый цвет, яркое лазурное кольцо порадовали взгляд. А когда я предложила открыть, воскликнул, показывая на буквы на обратной стороне крышки, мои инициалы. Но кто сказал вам, что меня зовут Карл-Давид? Маленькая птичка чирикнула мне се. Она летает от меня к вам. Тогда при необходимости к лапке можно привязать записку. Он достал ленту для часов, пустяковую по сине, но блестящую шёлком и сияющую бисером, и восхитился без изкусно, как ребёнок. Это мне. Да, вам. Та самая вишня, над которой вы трудились вчера вечером, та самая. А закончили сегодня утром. Да. Задумали подарок специально для меня, несомненно, чтобы подарить на именины. Да, и ни разу не усомнились в цели покошели, ни разу. В таком случае нет необходимости отрезать часть с мыслью, что она принадлежит не мне, что предназначалась кому-то другому ни в коем случае. Не только нет необходимости, но было бы несправедливо Неужели вся лента моя ваша целиком и полностью? Мы немедленно распахнул пальто и горделиво украсил подарком грудь, стараясь оставить на виду как можно большую его часть. Ему и в голову не приходило спрятать то, что казалось красивым и вызывало восхищение. Что же касается шкатулки, то он провозгласил её отличной банбандеркой. Кстати, профессор обожал конфеты, а поскольку имел обыкновение делиться тем, что любил сам, То раздавал сладости так же щедро, как книги. Забыл упомянуть, что среди оставленных дымовым подарков я не раз обнаруживал на своем столе пакетики с фруктами в шоколаде. В этом отношении его вкусы оставались вполне южными и такими, какие мы называем детскими. Простой завтрак часто ограничивался булочкой, да и то он делился с какой-нибудь малышкой из третьего отделения. Подарок действительно безупречен. Заявил профессор запахивое пальто, и больше мы этот вопрос не обсуждали. Мисье Поль просмотрел принесённые два тома и вырезал пирочинным ножом несколько страниц. Он всегда сокращал книги прежде чем передать, особенно романы. Порой, когда сокращение прерывали развитие сюжета, строгость цензуры обижала. Затем встал, поднял с пола фетку и вежливо пожелал доброго дня. Теперь мы друзья, подумал я. <свят> До следующей ссоры возможность поссориться представилась тем же вечером, но мы впервые не использовали её в полной мере, что удивительно. Несие поле в очередной раз удивил всех неожиданным появлением в час занятий. После утренней встречи мы не мечтали увидеть его вечером, однако не успели усесться под лампами и взяться за дело, как метр предстал собственной персоной. Признаюсь, я обрадовалась до такой степени, что даже не сдержала приветливой улыбки, когда месье решительно направился к тому самому месту, из-за которого вчера возникло глубокое непонимание, постаралась не оставлять ему слишком много места. Он бросил ревнивый косой взгляд, проверяя, насколько далеко отодвинусь Но я этого не сделала. Катя с Камья оставалась достаточно свободной. Первоначальное стремление убежать и спрятаться начало ослабевать. Став привычными пальто Эфеска больше не казались неудобными и отталкивающими. Я уже не сидела возле него задушенной, как он говорил, шевелилась, когда хотела, при необходимости кашляла и даже зевала, когда уставала. Короче говоря, увела себя, естественно, слепо, полагаясь на снисходительность соседа. И правда, в этот вечер моя безрассудная смелость не получила заслуженного наказания. Месье держался терпеливо и добродушно, глаза не метнули ни единого сурового взгляда, а губы не произнесли ни одного резкого или необдуманного слова. До конца вечера профессор ни разу ко мне не обратился, и всё же я ощущала Дружеское расположение. Молчание бывает разным и таит множество смыслов. Никакие слова не смогли бы передать то приятное чувство, которое внушало молчаливое, но тёплое присутствие. Когда же явился поднос с едой и возникла обычная перед ужином суета, профессор поднялся и, пожелав на прощание доброй ночи и приятных снов, ушёл. Должна признаться, что ночь действительно оказалась доброй, а сны приятными.